Лизабет, 48 часов, текст читают Екатерина Еремкина и Луиджи, пролог. Ты перешла мне дорогу, кейса. Знаешь, что я делаю с теми, кто встает у меня на пути?